Глава пятая, в которой родители Вилори Александрова отходят ко сну. Родители Александрова тем временем легли спать. Николай Михайлович сразу вырубился, Анна Михайловна почитала полчаса или около того, или только делала вид, что читала. Изменения, которые происходили с ее сыном, и это чувствовалось, беспокоили Анну Михайловну настолько, что в редкие часы, свободные от больничных хлопот, она не могла думать ни о чем другом. Привел в начале марта. Мама, девочки опоздали в общежитие. Можно они переночуют у нас? Нет, конечно, потом был разговор, даже истерика с убеганием Вилори из дома и вызваниванием его через соседей из окрестностей дачи. Кстати, нет худа без добра. После двенадцати приходить перестал. А тогда что сказать? На улицу ведь не выгонишь. Пришлось чаем поить, общаться. И всю-то ночь двери с гостиной зачем-то открывали. А Колька как взбесился. Они двери откроют, он закроет. Они откроют, он закроет. Инна, значит, никуда без инки. Можно подумать, инок этих больше не будет. От сына мысли Анны Михайловны пришли к еще одному трудновоспитуемому субъекту – мужу. Жизнь Анны Михайловны легко делилась на пять. Первые пять лет – война. Вторые – постепенный переезд из деревни в город. Третьи – школа и мысли о выпускном. Четвертые – окончание школы с золотой медалью и медицинский институт. Пятые – окончание института И работа по распределению в деревне, шесты, начало работы в городе и назначение главным врачом. Тут в ее жизни и появился Николай Михайлович, при том, что они в одно время закончили тот же институт. Анна Михайловна не выделяла будущего мужа из числа других юношей и студентов, а после мужчин подчиненных в районной больнице. Внимание к Николаю привлекла его мать, которая явилась в кабинет главному и пожаловалась на холостяцкие забабоны сына. Тогда-то и начала Анна Михайловна достаточно сложный воспитательный процесс, которым несколько увлеклась. Николай Михайлович стал ее вторым серьезным увлечением. Первым же был молодой врач из Ленинграда, которому она помогала собирать материалы для докторской диссертации по туберкулезу, но не сложилось. Доктор стал доктором наук, уехал домой и писал Анечке пылкие письма, на которые она с не меньшим восторгом отвечала, пока мать не напомнила Анне Михайловне о том, что с момента ее рождения прошло уже тридцать лет, а больно внуков понянчить ходца. Брак, на который она дала согласие двадцать три года назад, вполне счастливым было назвать сложно. Он был заключен в тот момент Когда ей нужно было решительно выбирать оставаться в девках, тут же уже в девах, или не оставаться. Подумав, она решила не оставаться. Было в этом браке еще одно соображение, которое можно назвать укрепление административных позиций молодого руководителя больницы. Дядька Николая Михайловича был крупным ученым, хирургом, ректором мединститута. Против такой крыши не попрешь. Был или нет замужество уступкой, личным счастьем во имя общественного блага, трактовка этого перед самой собой, зависела от настроения Анны Михайловны. Если муж начинал выкобениваться, было. Если семья проживала золотой век, конечно же нет. Следующие 15 лет очень четко распадались на три пятилетки. Рождение и детство первого сына. Рождение и детство второго сына переезд из холодной казенной квартиры в дом умерших родителей и освоение, вспоминание, азов крестьянского труда. Потом Анна Михайловна сделала ошибку. Она не стала планировать изменений на следующую пятилетку и с головой ушла в работу, которая и так отдавала значительную часть себя. Тут-то и начались проблемы — потому что Николай Михайлович с головой в работу, естественно, тоже вместе с ней ушел. Но голова его начала болеть и выдавать сбои, так что Анна Михайловна тут же перестала затыкать мужем все дыры должностного расписания. Но было уже поздно. Муж, кажется, надорвался, отстегнулся от упряжки под названием «больница», попытался обрести самостоятельность, потерпел фиаско и стал откалывать колено и пошла игра в разнос. А тут еще Пуч, ГКЧП, октябрь 93 -го. Надо было что-то делать. И Анна Михайловна сама обозначила начало новой пятилетки переездом в новую квартиру. Вариант с ремонтом дома был забракован как затратный. Квартиру государству было должно, и на своем закате долг семьи Александровых успела отдать. Несмотря на то, что после этого из жизни исчезла пустота, Быт предельно наполнился, а Анна Михайловна чувствовала что-то не то и с этой мыслью лежала рядом с Николаем Михайловичем, но через пять дней ей должно было исполниться 55. Подумав об этом и сопряженном, Анна Михайловна озадачилась и сама не заметила, как заснула. На улице Болотникова Вилорий встретил того самого школьного приятеля, которого Давича не застал дома. Поздоровавшись, они вместе направились к поселку Пригородный, а поскольку идти было долго и скучно, в условленный момент опустились на колени и некоторое время ползли на четырех конечностях вместо двух. За минуту до того, как Вилорий с приятелем, который называл его неотставшим со школы прозвищем Сашок, доползли до тропинки через пустошь, что волей-неволей заставил их совершить мощный скачок в эволюции, поднявшись с четырех конечностей на две, Сашок вспомнил обеспокоивший его накануне сон. Это был сон про ружье, вполне даже настоящее ружье, долгое время хранившееся на чердаке старого дома, теперь дачи. Ружье было одноствольное, нарезное, шестнадцатого калибра. То ли его забыли, то ли подарили деду снимавшие комнату в доме парашютисты из лесной авиации. Дело было в конце пятидесятых, но об этом Вилорий знал лишь понаслышке, мол, ржавеет где-то среди хлама. А незадолго до въезда в новую квартиру, разбираясь на чердаке, Вилорий увидел ружье воочию, разобрал его, смазал, собрал обратно, пощелкал курком и положил, где росло, в средних размеров ящик. Ружье стало тайной Вилория, его мужским хобби. Он собирал и разбирал ружье на скорости, с закрытыми глазами, двумя руками и даже одной рукой. Это продолжалось неделю. А потом ружье пропало. «Пап, где ружье?» — напрямую спросил Вилорию отца. «Какое ружье?» — вот и поговорили. Про ружье Вилори больше не спрашивал. В этом... И в других вопросах его отец искренне верил в правильность своих односложных ответов и был непоколебим в своей вере. Спрашивать же про ружье у мамы сын не решился. Во сне кто-то целился из этого ружья в кого-то, и тот, кто целился, и тот, в кого целились, были велорю до да более знакомы, но лица их, словно нарисованные акварелью на мокрой бумаге, казались размытыми, И узнать ни охотника, ни жертву он не мог. В отчаянии, заламывая руки, бросался велорий от одного к другому, кричал, плакал во сне. его он уже давно стыдился своих слез, но тщетно. Выстрела велик не слышал, но чувство надвигающейся и неотвратимой беды очень долго преследовало его и после пробуждения.